Глава десятая. Последние несколько дней Александра знакомилась с русским рэпом. Знакомство происходило мучительно и не приносило радости ни одной из сторон. Уже после просмотра третьего концерта «Роба Демира» Александре хотелось убивать людей, но закон по-прежнему был неумолим. Никаких нельзя. Даже тех, которые несут в текстах несусветную пургу, да еще и не слишком музыкально. Впрочем, нельзя сказать, что её страдания были бесплодными. Кое-что важное она заметила довольно быстро. К этой догадке её подтолкнул ещё Кирилл во время своей последней шпионской вылазки, а теперь она всё больше убеждалась, что он, похоже, был прав. О чём и сообщила брату, когда он всё-таки удосужился заглянуть к ней. "Ему не нравится быть рапером", объявила Александра. "Кому Смутился Ян, в которого это объявление прилетело прямо в прихожей. «Чего? Не спросишь вообще, где я был? А для расследования это важно?» «Не особо». «Так, где не спрошу? У нас есть дела поважнее». Она и так догадывалась, куда он мотался. Ян взял на себя львяную долю работы по делу Жильцова. Вроде как ему и полагалось. Это дело было связано в первую очередь с Алисой, а значит, с ним больше, чем с его сестрой. Но в других условиях Александра рвалось бы ему помочь, здесь же просто не могла. Слишком глубоко в собственное прошлое ей пришлось бы погружаться. Слишком чётко она понимала, кто мог стать главным свидетелем. Так что она не расспрашивала Яна о его поездке, решив сосредоточиться только на склонном к обезглавливанию рэпере. Его хорошо натоскали, указала Александра. Наш Егорка, который в душе, конечно же, роб умеет грамотно улыбаться на камеру. Но пару раз фанаты умудрились снять его, когда он не видел. И вот тогда он ходит с кислой рожей и стремится ужраться как можно быстрее. Но от своего хобби не отказывается и даже развивает его. А когда от остывшего хобби не отказывается, это что? Это уже работа, признал Ян. Может, с этой историей с рэпом начало приносить доход, и ему жалко сливаться. пока не отработает инвестиции. Ян, у этого парня вместо лица сапог. Чтобы на него смотрели и его любили, нужно платить постоянно. Эфиры на ТВ, интервью популярных блогеров. Такой вот, нет, возвращают он баблышкой чем-то другим. Благотворительностью. Хмм, я тоже об этом подумала. Кивнул Александр. Благотворительностью Роб Де Мира начал заниматься чуть ли не с первых месяцев карьеры. Он бы прыгнул туда и раньше, но тогда было бы непонятно, с чего этот молодой талантливый артист сразу не стал волонтёром. Так что какое-то время он ещё приучал доверчивую публику считать себя звездой. Публика морщилась, но ела всё, что ей предложат. Когда же он убедился, что его новый псевдоним ассоциируется с богатством и процветанием, Он отправился раздавать деньги просто так. В этой грани своей жизни Демира был настоящим ангелом. Он встречался со своими фанатами, посещал больницы и хосписы, выделял материальную помощь врачам во время борьбы с пандемией. Он даже рискнул войти в красную зону и лично помогал здоровью пациентам. Многие тогда заподозрили его в постановочных съёмках, но доказать ничего не удалось. И всё же главной сферой интересов Демира был не это. Он у нас борец за права беженцев, усмехнулась Александра. Серьёзно? Представь себе. Ну вот не самая актуальная проблема, заметил Ян. Да, зато оригинальная. И в эту мутную воду никто не лезет. Если бы Демира занимался только этим, возникли бы вопросы: почему именно так? Тебе проблем собственной страны мало? Но он, видишь, успевает покрутиться везде. Он создал себе репутацию блаженного, так что его интерес к мигрирующим обездоленным принимают за чистую монету. На камеру Демира артистично вещал, что его печалит будущее человечества, вынуждающего людей бросать свои дома и привычную жизнь из-за навязанной им войны. Дуроком он не был, говорил на нескольких языках и лично посещал лагеря нелегалов. Он даже в период самых строгих локдаунов умудрялся летать по миру. чтобы его сфотографировали обнимающим симпатичные глазастых деток и пожимающим руку обмотанному бинтами старцу. Для этих людей было неважно, что он там за знаменитость. Он им помогал, привозил одежду и еду. Эти кадры старательно выкладывались в интернет и облетали весь мир. Александра не сразу сообразила, зачем это может быть нужно, но всё же догадалась. Да и брат не подвёл. Он просмотрел несколько отобранных ею роликов и разобрался, на что она намекает. О беженцах эти в основном из Азии, задумчиво сказал он. Из Африки тоже есть, но из Азии больше. И капитал при прекрасному экологически чистому заводу выдали азиатские инвесторы. Очень загадочные, надо сказать, кивнул Александр. Они министры раз показались подозрительными, и я попросил коллегу из австралийской полиции пошерстить их чуть повнимательней. И что в шерсти? Солидные инвесторы оказались именно тем, чего ожидал Александр. Фирмами-однодневками. Нет, они были солидными однодневками, с со значительным капиталом и собственными офисами, с официально принятыми сотрудниками, мраморным холлом и красивой секретаршей в приёмной. Однако все они, зарегистрированные в разных странах, были мистическим образом созданы менее чем за месяц до того, как понадобилось выделить средства на строительство завода. Причём эти одновдневки были ещё и очень добрыми. За те несколько лет, что просуществовал завод, они от него никаких средств не получили, да и не настаивали. Кто ж думает о деньгах, когда на кону судьба планеты? Александра прекрасно понимала, что истинные инвесторы немного солиднее и бесконечно опаснее. Такие люди не вязываются в бизнес без каких-либо гарантий. Значит, кто-то поручился за Демира и Беленкова ещё до начала строительства. Но если бы план не сработал, никакие рекомендации им не помогли бы. Оба уже валялись бы среди подлежащего переработке мусора. Значит, чтобы они не задумали, это начало приносить деньги. Вариант подбирался только один, и Антон уже о нём подумал. Ты считаешь, что через них проходил поток нелегальных мигрантов? Очень может быть. Ребята из Австралии сказали, что это сейчас модная тема. Правда, в Австралию немного из других стран поток идёт. Но суть та же. Легальная миграция без того с каждым годом становится всё более проблемной темой. На словах вроде как все рады, Но по факту всем радой оборачивалось большими тратами на пособия, обучение языку, медицинскую помощь и так далее. Так что Вис выдавала всё меньше, а тут вдруг: "Бдыщ? Что? Твой ограниченный словарный запас?" Александра и глазом не моргнула. "Нет, бдыщ" стратегически обозначает пандемию. Принимающие страны дружно обрадовались такой уважительной причине. Эй, лавочку легальной миграции почти прикрыли. Но если есть спрос, будет и предложение. Как будто раньше нелегальной миграции не было. Была, но теперь изменились условия, да и появилась традиция. Стало ясно, что вся эта фигня надолго. Дорогие коллеги говорят, что этим делом сейчас занимаются и жук, и жаба, даже мелкие австралийские мошенники мотаются на соседний континент, чтобы урвать парочку золотых сольда. А уж в нашей стране совсем замечательные условия. Мы и так на миграционном пути в заветную Европу. "Да, но мусоросжигательный завод", засомневался Ян. Александру это тоже сначала смутило. Казалось бы, если хочешь работать с нелегальными мигрантами, не проще ли построить нечто более подходящее для размещения людей? Гостиницу, например, или санаторий. Однако это было бы проще только на первый взгляд. Гостинице так хватает. Подобный проект уникальным при всём желании не назовёшь. С чего бы международным инвесторам интересоваться им? Да и потом, всё, что связано с размещением иностранцев, контролируется строже, и из-за вируса, и вообще. Завод же, работающий по новым нормам, проходит иные комиссии, не такие внимательные, часто ставящие отметку только на документах, потому что ехать туда далеко и скучно. а завод стоит в отдалении от жилья, сам по себе, за ним не наблюдают. Туда не полезут грабители. Ну что там красть? В нем по умолчанию нет ничего подозрительного. Хотя подозрительного хватает как раз в этой удаленности, закрытости, да еще и огромном гараже рядом с ним, где можно спрятать любое транспортное средство. Все это Александра и объясняла теперь брату. Я уже склоняюсь к версии, что Демира не сам захотел стать владычей морской, завершил я рассказана. Из него сделали рекламное лицо. Сначала потенциальным клиентам показывали умилительное видео, где он целует младенца в макушку и обещает, что всё будет хорошо, потом к ним обращается Демира, который уже дорос до звания тот самый и обещает, что при выборе вот этой вот Шарашкиной конторы переход через границу обязательно состоится. Их ждут молочные реки и кисельные берега какой-нибудь Германии. При этом завод, по твоему мнению, используется как переволочный пункт? Ну почему нет? Дорога долгая и сложная, какие-то условные базы им нужны. Ну, допустим, кивнул Ян. Но стоит ли овчинка выделки? Строительство завода, фактическая перевозка мигрантов и даже карьера этого полудурка серьёзные траты. Как их окупают? Нет, это как раз не сложно. Люди, которые бегут навсегда, ни за что не держатся. Они продают всё: вещи, квартиры, машины. Даже с учётом того, что продают за бесценок, у них в какой-то момент оказывается на руках неплохая сумма, которую из них старательно вытряхивают. Опять же, смотри, Доет Демира Беленков ещё не получил ни одной битой бутылки в непригодное для этого место. А на моей памяти Недовольные мафиози выражают упорки примерно так: "Следовательно, все всем довольны". Тут мы с тобой подошли к главному вопросу: что это даёт нам? Версия выстраивалась более чем логичная, однако не факт, что правильная. Даже если Александра всё вычислила верно, это не влияло на расследование смерти Арианы Савиной. Об этом даже говорить было рано. Если тот же Беленков поймёт, что кто-то знает правду, он устроит зачистку. Он показал, что умеет это делать. Поэтому Александра склонило к другому решению. Мы с тобой отправимся на завод. Серьёзно? Как ты намерена туда прокрасться? Прокрасться никак. Я намерена войти через главную дверь. За всё недолгое существование мусоросжигательного завода претензий к нему не было, а значит, его хозяевам нечего было опасаться. Они всеми силами старались показать миру, что заботятся в первую очередь об экологии, а деньги это так, досадная необходимость. Частью этой рекламной кампании были общедоступные экскурсии на завод, на которых каждый желающий мог убедиться, что в этом месте спасают планету. Конечно, такая открытость намекала Александре, что завод как минимум грамотно построен, а то и вовсе чист. Однако она успокаивала себя тем, что никто раньше не искал там подозрительного, а уж нечто столь конкретное, как пребывание нелегальных мигрантов, тем более, близнецы могли увидеть куда больше, чем случайные зеваки. Изменения в планировке, скрытые помещения, неоправданное обилие компьютеров. Всё это стало бы сначала зацепкой, а после и доказательством вины. Опять же, в курсе не предполагало посещения гаража, но кто сказал, что они не могут случайно заблудиться и оказаться там. Из-за пандемии экскурсии на некоторое время были прекращены, что и неудивительно. Визит на технологическую свалку вряд ли входит в топ-5 духовных потребностей современного человека. Но совсем недавно гостевые туры возобновили. Правда, попасть туда было сложней, требовалось предварительной регистрации и код, подтверждающий, что ты не притащишь неуважительный вирус к уважаемым людям. Но были у нововведений и плюсы. Маски, позволявшие близнецам скрывать свои лица и не привлекать так много внимания, как обычно. Записаться оказалось несложно. Перед Новым годом желающих посмотреть на завершение жизненного цикла всякого хлама было не так много, даже при ограниченной группе. Добраться до завода можно было на общем автобусе или в собственной машине. Близнецы предпочли машину, потому что с ними отправился ещё один пассажир, у которого не было ни регистрации, ни маски, ни кода. Вируса, впрочем, тоже не было. Дюрейнно да что это хорошая идея. Ян через зеркало покосился на Гаю, устроившегося на заднем сиденье. Он же замёрзнет. Вот поэтому у нас тут печка работает. Так как будто мы париться планируем. Тепло некоторое время задержится, плюс у Гаи, как видишь, натуральная меховая шуба, да и мы будем там шататься не очень долго. А если всё-таки долго, тогда один из нас сбежит с познавательной экскурсии, чтобы прогреть машину. Ян, там, где что-то хорошо спрятано, Гая может больше, чем мы оба. Да я уже понял, что пора пересмотреть моё место в пищевой цепи. В реальности замок оказался даже более впечатляющим, чем на фотографиях. Для сайта его снимали летом, когда его окружали зелёные поля, усыпанные ромашками и адуванчиками, когда рядом шелестели свежей листвой молодые деревца, а небо казалось настолько голубым, что по неволе заподозришь фотошоп. Там здание было чуть ли не сказочным замком, который сам по себе вырос из земли. Но среди черно-белых пейзажей зимы завод предстал перед ними совсем другим. Этокая сумрачная цитадель, тянувшаяся острыми пиками крыш к серой пелене облаков. В воздухе пахло дымом, но ничего больше, а значит, фильтры, о которых столько твердили владельцы завода, работали исправно. Чуть дальше, но всё равно близко к дороге находился гараж. Просторный ангар, который рядом с заводом замком казался совсем плоским. Территория вокруг этих построек была общей, огороженной простым металлическим забором, никакой колючей проволоки, да и камер наблюдения относительно немного. В дневное время ворота и вовсе оставались распахнутыми, через них то и дело проскальзывали небольшие грузовики. На территории было чисто, ни одной горы мусора, ни одной случайно выпавшей бумажки. Грузовики проезжали по очищенному от снега асфальту к внутренним воротам, и скрывались за ними. «Мусор хранится в специальных мусоросборниках», с гордостью объявил экскурсовод, предоставленный заводом. Александра подозревала, что если он не поубавит градус обожания родного предприятия, то под конец экскурсии лопнет. «Когда мы только строились, тут целые митинги организовывались. Люди боялись, что мы устроим банальную свалку. Мы с трудом уговорили их подождать и посмотреть. Ну, как видите...» Мы не обманули местных. Никакого запаха, никакого неприятного вида. И никакой информации о том, что за мусор привозят на завод. Что на самом деле скрывается в отстойниках. Очень удобно. Вот только говорить об этом с экскурсоводом было бессмысленно. Для обывателей такие вопросы были слишком похожи на паранойи. Вместе со всей группой близнецы попали в чистые, хорошо освещенные коридоры и залы завода. Рабочий процесс здесь был налажен идеально. Мусор сортировался, что-то отправляли на переработку, большую часть сжигали. Люди работали только там, где без них нельзя было обойтись. Всё остальное брали на себя машины. Да и сотрудники не выглядели подозрительно. Никаких тебе качков с проглядывающими под пиджаками пистолетами. Самые обычные мужчины и женщины, в основном средних лет, в рабочих комбинезонах, бахилах и масках. Александра сильно сомневалась, что таких людей можно было уговорить на участие в преступных схемах, да ещё и довериться их молчанию. Завод был раздражающе понятным и предсказуемым. Александра не могла гарантировать, что все помещения сходятся с заявленным планом, но на первый взгляд ничего не настораживало. Если тут и устроили тайник, то совсем небольшой, а для бизнеса, связанного с нелегальной миграцией, это не вариант. На виду были даже офисные помещения. Они располагались на верхних этажах за стёಂಕami из полупрозрачного пластика. Там работали всё те же обычные люди, уже привыкшие к посторонним и не обращавшие на них внимания. "И где все эти злодеи с каменными лицами из голливудских фильмов, когда они так нужны?" проворчал Ян. "Может, тебе их ещё надписью на лбу обозначить? Как вариант, самую подозрительную публику убирают в дни экскурсии". «Сама-то в это веришь?» «Да не особо». Охрана на заводе была, но не двухметровые верзилы. Обычные пузатые дядечки без оружия. Под конец экскурсионной группе позволили через специальное окно заглянуть в круглый зал, где хранился мусор до сортировки. Однако и там не было ни намека на несчастных людей с чемоданами. Александру это раздражало. Как будто план уже приняли, утвердили, а он оказался не нужен никому, кроме своей создательницы. Всё же шло так хорошо, все детали сходились. И что теперь? Она должна поверить, что откровенно криминальные фирмы отвалили Беленкову два грузовика денег на обычный завод, но с подвольной не пустили? указал Ян, когда экскурсия подошла к концу. Возможно, всё скрыто там, в их эти зловещие подвалы. Вряд ли. Слишком на территории завода много лишних людей, чтобы проворачивать такое аферу. На гараж у меня больше надежд. К окну туда нельзя. Ну и что? хмыкнул Александр. После завершения экскурсии группа распалась естественным образом. Журналисты и представители экологических организаций у грому уехали, сообразив, что история получается до тышноты пресная. Маладнёк отправился фотографироваться на фоне завода. Эти индустриальные селфи, вероятно, все и были главной целью их приезда сюда. близнецам импровизированная фотосессия оказалась на руку. Охранники в большинстве своём следили, чтобы никто из начинающих моделей не шлёпнулся в печь. Двор остался пустым. Вот тогда Александра и выпустила Гаю. Благо машина была припаркована у самых ворот. Динго с довольным видом вырвался из загона и промчался по ближайшему полю, оставляя круги на снежной целине. Александра выждала пару минут, Она потом подозвала пса к себе и направилась к гаражу. Там в разгар дня было шумно, работали двигатели, возле открытых ворот мелькали люди. Их могли заметить и выставить вон в любой момент, так что действовать нужно было быстро. Александра направила пса к зданию и коротко велела: "Ищи". "Так он же не знает, где искать", отметил я, наблюдая, как рыжее пятно стремительно удаляется от них. На фоне снега Гаяи смотрелся особенно ярким И потерять его Александра не боялась. В этом суть. Не получив никаких конкретных ориентиров, он будет искать то, к чему его приучили. Наркотики и трупы, кивнула Александра. Очень сильно сомневаюсь, что он найдёт тут такое. Посмотрим. А пока давай выиграем ему немного времени. Александра понимала, что долго они незамеченными оставаться не смогут. За спиной у них была только снежная пустошь и линия забора. Двум взрослым людям проблематично спрятаться за засохшей веточкой тысячелистника, так что наглость сейчас могла помочь им куда больше, чем скрытность. Александра направилась вперёд, оставляя брата на пару шагов за собой. Оказавшись в гараже, она сразу затараторила: "Их ведь и так бы заметили. Нужно было перехватить инициативу. Здравствуйте, Извините, что побеспокоили, но у нас тут с машиной какие-то проблемы наметились. То ли от мороза, то ли от ещё чего, не знаю прямо. Ну ужас просто. Брат говорит: "Давай эвакуатор вызывать". А я говорю: "Дурак, что ли? Зачем эвакуатор, если рядом есть гараж?" Я настаивался за её спиной не слышной тенью. Он ничего не говорил, но Александра не сомневала, что он периодически кивает. Значит, в этой постановке он предпочёл роль молчаливого родственника, болтливой невростенички. К ним направился мужчина в рабочей одежде, покрытой масляными пятнами. Он выглядел настолько хмурым, что казалось, он родился уже всем недовольным и сразу хотел обратно. Да не пустили. Вот и мы к этой бедалаге уже лет 60. А сюда нельзя, объявил он. Вход только для персонала. Да да я понимаю, понимаю, но мы ж к такому же не готовились. Специально мы сюда не приехали. Да вы что Мы приехали на экскурсию. У нас талон есть. Хотите, талон покажу. Я хочу, чтобы вы немедленно ушли. Так куда же мы пойдём, если у нас машины не заводится? Пойдёте вы отсюда, а дальше куда угодно. Угу, но там холодно, пожаловался Александр. У меня куртка лёгкая. Я же верила, что буду в тепле, а теперь тепло не заводится. Непонятно, что делать. Ну, ну что вы за люди такие? «Женщина, я вам еще раз повторяю, вы должны уйти немедленно!» «Эй, там какая-то собака у стен роется!» Прозвучал голос из стороны. Гайя все-таки заметили, и оставлять его одного Александра не собиралась. «А это наша собачка!» — объявила она. «Мы его погулять выпустили, потому что машина все равно не едет. Ну, смысл ему там сидеть?» «Если вы сейчас же не заберете свою псину, я вызову охрану!» Ладно, ладно, мы уходим. Ну, боже, какие же вы тут злые все. А с перевытятом механики не собирались. Было заметно, что посторонним здесь не рады. А вот это уже было подозрительно. Наконец-то хоть что-то. Александра не раз доводилась оказываться в автомастерских без записи, да и в гараже предприятия она попадала. Там обычно работала куда более жизнерадостная и не слишком дисциплинированная публика, готовая помочь красивой девушке, попавшей в беду. Ну а здесь насторожен был не только недовольный дядьки, насторожены были все. Александра пыталась оглядеться по сторонам, однако ей пришлось сосредоточиться на разговоре, так что ничего подозрительного она не заметила. Это стало задачей Яна. Не зря же он отмалчивался. Никто их не провожал, однако Александра не сомневалась, что наблюдать за ними издалека будут до тех пор, пока они не покинут территорию завода. Так что она не выходила из роли. продолжала возмущаться и бурно размахивать руками, направляясь к устроившемуся возле стены псу. Угая, похоже, миссия прошла успешно. При еёных обстоятельствах он бы не спешил сидеть всё в гробе. Он бы отыскал место потеплее. Однако теперь он будто охранял что-то, хотя рядом ничего не было. Лишь добравшись до него, близнецы обнаружили, что Динго сидит возле решётки ливневой канализации наполовину скрытый под снегом. Хороший мальчик, улыбнулась ему Александра. А теперь идём отсюда. Нам здесь не рады. Они будут ещё менее рады, когда мы к посадим. Ну, до этого ещё далеко. Пора валить, пока они не попытались куда-нибудь нас посадить. Сломавшаяся машина, вынудившая их обратиться в гараж мистическим образом завелась с первой попытки и легко двинулась с места. Это, естественно, усилило подозрения механиков, наблюдавших за ним. Однако Александре было плевать. Никто бы все равно их не пустил обратно в гараж, даже если бы их легенда подтвердилась. Домой близнецы не спешили. Вместо этого они отыскали первую попавшуюся сбегаловку и сделали заказ там, хотя обсуждение все равно пришлось проводить в машине. «Давай начнем с достижения отважного Мухтара». Ян кивнул на Гайю. Почему он торчал возле ливневки? «Я же тебе говорила, наркотики или труп». Ну или кровь как элемент трупа в ливнёвке, правда? В трубах канализации никогда такого не было, закатил глаза Александр. Кровь, кстати, я считаю более вероятным вариантом, чем наркотики, хотя их я бы тоже не отметал. Азиатские инвесторы могут заниматься всяким. Думаю, что всё-таки это была кровь. Но нам это ничего не даст. Почему? А ты не заметила, что было в гараже? удивился Ян. Я была в образе. А что там было? Гараж, конечно, не был полон запуганных мигрантов, но присматривались близнецы не зря. Просторный ангар был разделен на несколько зон. Парковку, зону технического обслуживания, мойку. Большую часть пространства занимали машины, причем не только мусоровозы. Там оказалось столько же, если и не больше автомобилей, принадлежащих частному фермерскому хозяйству. Похоже, это как раз та лавочка, которую держат родственники Беленкова. уточнил Ян, которых Ева заподозрила в связи с преступным миром. Ева твоя, хм, сомнительный источник информации, она сомнительная личность, а источник информации она надёжный. Александра не была в этом так уверена, однако до сих пор плохо понимала, что представляет собой эта девица. Создание откровенно нездоровое, но при этом умное, как 33 дьявола. Умье вы проявлялся уже в том, что она осознанно держалась подальше от Александра. И всё же нельзя было отрицать, что это она пустила их по верному следу в деле Арианны. Возможно, насчёт клана Беленковых она тоже была права. Там вообще многовато машин, продолжил Ян. Особенно с учётом того, что среди бела дня многие на выезде, а в гаражей всё равно целый автопарк. Зачем так много? Но это может быть ключом, оживился Александр. Мы же говорим о перевозке мигрантов. Вопрос в том, куда их девают потом. На этом фоне мне вдвойне не нравится кровь канализации. Но мы не знаем, что там. И кровь, опять же, может быть, из фермерских мясовозок, которые там тоже не случайно оказались. Но то, что машины используют цену для какого-то левака, намекает не только их количество, — задумал Саян. Ты обратил внимание, что там много механиков? И все при деле. Ладно б машины мыли, что тоже неоправданно затратно. Каждый день мыть мусоровозы. Нормально так. Они использованием чистящих средств сведут в ноль всю ту пользу, которую вроде как приносят природе. Не отвлекайся. Мы говорим о механиках. Так не о чем говорить. Я не понимаю, что они там чинят. Автопарк новый. И у фермы, и у завода. Либо они купили машины, изначально построенные из соплей и палок, либо он не закончил. И Александра с лёгкостью сделала это за него. Либо машины там не чинят, а переделывают. Ага, постоянно. Никакие служебные машины не нуждались в таких частых настройках, проверках и ремонте. А вот если в эти автомобили встроены какие-нибудь тайники, ситуация предстаёт в совершенно ином свете. Как бы странно это ни звучало, Дорогущий завод, оттягивающий на себя внимание, вполне мог бы построить только для того, чтобы прикрыть этот гараж. Вопросов всё равно оставалось слишком много, а вот шансов получить ответ становилось всё меньше. Механики уже были насторожены их визитом. Вопрос в том, расскажут они о случившемся или нет. Могут сообщить начальству и так далее. Гбеленков, просмотрев записи, легко узнает Близнецов даже в масках. Эй, это Черевата не только новыми проблемами на их голове, но и глобальной зачисткой всех возможных улик. Нужно вернуться туда сегодня же, объявила Александра. Тебя на этот раз не пустят настолько активно, что будешь потом кости с кочём устанавливать. Это если поймают, а мы будем делать всё, чтобы не поймали. Угарыш всё равно соваться опасно. Система охраны там, может быть, даже лучше, чем на заводе. Так мы и не полезем в гараж. Я имею в виду внутрь. Вернёмся к левнёвке, которую вынюхал Гая, и возьмём оттуда образцы крови. Проверим, говяжья она или человеческая. Это нам ничего толкового не даст, покачал головой Ян. Что за изъятие такое? Кому ты потом докажешь, где взяла эту кровь? Доказать я пока никому не смогу, это факт. Но мы с тобой будем знать, что там творится, ну хоть поймём, в какую сторону двигаться дальше. Решайся, братец. Осторожными действиями мы пока добились лишь того, что Алису и ее деточку чуть не поджарили. Пора становиться наглее. Полицу Яны несложно было догадаться, что становиться наглее ему не хочется, а хочется, чтобы дело решилось само собой, причем желательно законно. Однако он и сам прекрасно понимал, что они долгое время двигались вслепую. Все, что им удалось собрать благодаря удаче и серьезным усилиям, Это первый робкий просвет, за который нужно держаться. Да, они рискуют, отправляясь туда, но они рискуют и оставаясь в стороне. Нападение на Алису показали, что нельзя просто ждать, дальше будет хуже, когда вокруг одни проблемы, только и остаётся, что искать меньшую. Поэтому домой они так и не отправились, дождались начала темноты, потом и позднего часа. Возвращаться на парковку перед заводом, конечно же, не стали. Там в любое время суток работало яркое освещение. Куда проще было оставить машину неподалёку и пройти через тёмные заснеженные поля. "Мы этот раз не получится сыграть в дурачков", предупредил Ян. "Мы не сможем объяснить, как туда попали. Как будто в тот раз у нас что-то получилось. Вообще объясняться не будем. Сдадимся на милость полиции? А они не вызовут полицию. Им это не выгодно даже больше, чем нам. Так дадут под заты и выкинут. Александра старалась казаться уверенной, хотя брат скорее всего легко её раскусил. Пока всё указывало, что Беленков ведёт преступный, но не кровавый бизнес. Он просто таскает мигрантов границы, возможно, он её даже не нарушает, он лишь одно из звеньев в цепи. Он не будет связываться с убийством двух полицейских рядом со своим драгоценным заводом. Скорее всего, он попытается избавиться от них, но не здесь. И не сейчас. И всё же оставался ещё этот паскудный тихий голос в глубине души, который твердил, что это лишь один из вариантов, а есть и второй, и третий, и четвёртый, и вот эти как раз ведут к безымянной могиле. Убивать Ариану Савину тоже было дорого и проблематично, но ничего, заморочились. Так что нужно было поскорее получить образцы крови и вперёд спадальше. Пробраться на территорию завода было несложно. Дешёвый металл забора легко отгибался в сторону. Он защищал развих что от бродячих животных, но никак не от людей, потому что людям туда лезть и не полагалось. Никаких ярких прожекторов или бригад охраны с автоматами тут не появилось. Завод работал в ночном режиме, сонный, скучный и неинтересный. Возле гаража и вовсе стало тихо. Ворота оказались заперты. Включено было только внешнее освещение. Все это обнадеживало, однако Александра чувствовала, как тревога в душе крепнет. Что-то не так. Одни сплошные слишком. Слишком тихо, слишком пусто. Может, развернуться и уйти прямо сейчас? Но нельзя же сдаваться, когда цель так близко. Она отпустила Гайю в свободный выгул, позволила скрыться в темноте. За служебного пса она не беспокоилась, знала, что он вернется. Им с братом сейчас проще было двигаться вдвоём, быстро, хотя белый снег бесцеремонно выдал бы их любому, кто удосужился бы посмотреть в эту сторону. Нужную решётку они нашли без труда, по своим же собственным следам. Ян наклонился над ней, а Александра осталась стоять рядом, напряжённо высматривая охрану. Летом или даже осенью он сдвинул бы решётку в два счёта, а вот зимой пришлось повозиться, на металл нанёс впечатляющий слой льда. И всё же решётка не заледенела полностью, а значит, внизу шло тепло, а происхождение которого Александр пока предпочитала не задумываться. Воняет оттуда, тихо сказал Ян. Морозный воздух от этого спасает, а если наклониться, кхм, гниль какая-то. Тебе понюхать больше нечего? Давай, доставай эту пакость. Боюсь, тут не эта пакость, а куда большая. Решётку он всё-таки сдвинул. Кто-то другой не справился бы. Александра подозревала, что у неё сил не хватило бы, но Ян всегда был сильнее. Лёд треснул, решётка полетела в сторону, а он наклонился над открывшейся дырой. Теперь и до Александры долетел тошнотворный сладковатый запах, а уж что чувствовал Ян, не хотелось и представлять. Но брезгливости он не поддался. Ян уверенно опустил руку с целлофановым пакетом вниз и вытащил что-то на скудный свет декабрьской ночи. Близнецы изначально не ожидали от этого трофея ничего хорошего, однако, судя по удивлённому вздоху Яна, их прогнозы оказались неверными. Что за чёрт? прошептал он. Александра не успела спросить, что он там такое накопал, прямо перед близнецами вспыхнул свет, больно ударивший по глазам. За светом замелькали какие-то фигуры, но разглядеть их пока было невозможно. То, как быстро и грамотно все было сделано, указывало на серьезную подготовку. А это означало, что близнецы прокололись по-крупному. Они были уверены, что проникли на территорию завода незамеченными, однако их наверняка давно уже обнаружили. Александра никого не проглядела, группа захвата просто до последнего скрывалась за углом здания. Это были совершенно не те пузатые дядьки с добродушными лицами, которые она видела на заводе днём. Перед ними стояли крепкие молодые мужчины, спокойные, уверенные, а главное хорошо вооружённые. Оружие на незваных гостей направляли только трое, но Яну и Александре, которые вооружены не были, и этого хватало. Александра обречённо подняла руки и поинтересовалась: "Куда идём? К воротам или под крышу?" Вот только отвечать ей никто не собирался. На неё и брата смотрели с раздражением и насмешкой. С ними не разговаривали, у них ничего не спрашивали, и она вдруг поняла, что времени совсем мало. Минута-две и всё. Потому что с нарушителями разговаривают, а со смертниками нет. Их, видимо, запомнили ещё днём. Теперь вот признали угрозой, требующей немедленного устранения. Да, скрыть это преступление будет сложно, но не сложнее, чем гоняться за ними. Как за Алисой. Здесь и сейчас. Наверняка. К такому близнецы не готовились. Александра отчаянно искала решение, да и ее брат, скорее всего, делал то же самое. Но никакого решения не было. Наемники сомневались лишь насчет места. Убить незваных гостей здесь, рискуя, что выстрелы услышат, или отвезти их в гараж, где звук проще скрыть. Однако кровь потом замыть куда сложнее. Александра надеяла, что они все-таки испугаются звука, предпочтут ножи, а не пули. Тогда у нее и брата появится шанс спастись, хотя это тоже будет непросто. Однако ночью работали профессионалы, они решили действовать наверняка. Александра по глазам, целившегося в нее мужчина, поняла, что это финал. Сейчас громыхнет выстрел, и все закончится. Массивная тень выскользнула из темноты мягко и беззвучно. Вот её не было, а вот она уже налетает на того, кто целится в Александру. Слышится его крик, глухое рычание, звучит выстрел, который теперь безвреден, сбит, не попадает в цель. Мало кто представляет, насколько это крупный зверь, австралийский дикий пёс. Охраннику сегодня довелось узнать. Если бы на помощь близнецам пришёл человек, охрана наверняка сориентировалась бы быстрее, но появление огромного пса, быстрого и тихого, как демон, Никто не ожидал. Последовала спасительная пауза, которую Ян и Александр не собирались упускать. Дальше их закружил хаос. Во время драки прожекторы сбились, их вспышки слепили, и темнота казалась густой и связаемой. У Александра не было ни минуты покоя, приходилось то уклоняться, то бить, иногда вслепую, но если и разум был в панике, то тело, натренированное и привыкшее ко многому, не подводило. Она ещё из тех времён, когда её обучал покойный муж, помнила, что делать, если на тебя направляют пистолет, а противник намного сильнее. Боишься? Бойся, но действуй через страх, иначе не станет тебя и тех, кто тебе дорог. У близнецов не было цели скрутить противников и допросить. Оба знали, что это невозможно. Неизвестно, сколько здесь ещё охраны, кто и когда придёт. Яну и Александре требовалось разоружить нападавших, чтобы им не выстрелили в спину. а потом бежать. Да, это было поражение, но остаться в живых важнее, чем победить. Когда на Александру перестали бросаться со всех сторон, она рванула вперёд, по своим следам, туда, откуда они совсем недавно пришли. Она не останавливалась, видела, что Ян и Гай рядом, больше её ничто сейчас не волновало. Лёгкие горели от мороза, голова чуть кружилась, на лице замёрзла кровь, но непонятно чья. Александра не позволила этому ни остановить себя, ни задержать. Она всё равно рвалась вперёд, быстро, кажется, быстрее, чем когда-либо. Наконец они добежали до забора, не сразу нашли путь на свободу и всё-таки выбрались. Здесь ещё рано было чувствовать себя в безопасности, но можно было вздохнуть спокойнее. Видно же, что никто за ними не гонится. В смерти в глаза посмотрели и ускользнули опять. В который раз уже? Глядя на облако пара, вырывающееся изо рта, Александре хотелось смеяться. Не весело и нервно. Какая дурацкая была бы смерть. "Ян, ты в порядке?" спросила она, хотя и так знала ответ. "Бывало и лучше", мрачно отозвался брат. Кажется, одна из пуль пролетая мимо со мной даже поздоровалась. Зараза. Всё, что не попало в тебя, зараза, не считается. Ладно, идём, пока у них там резервные мозги не включились. Гая ко мне. Эту команду пёс знал и всегда подбегал к хозяйке бодро. Он и сейчас попытался подбежать, но сделал лишь пару шагов, а потом странно дёрнулся и тяжело повалился в глубокий снег. Александра даже крикнуть не смогла. Она рванулась к нему ещё до того, как поняла до конца, что произошло. Прижала руки к пушистому боку, чтобы помочь Гае подняться. Он ведь наверняка просто устал. Он так быстро бежал рядом с ней. Но под пальцами она почувствовала непривычную сухую шерсть и горячую, мокрую, слипшуюся от чего-то. Кровь, пульсируя, стекала по рыжему меху, растапливала снег и исчезала в чужой для Динга промершей земле.